В 1850 году один чудак-олдермен во всеуслышание заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не было. Но и в 1867 году остров Джекоба, по-прежнему место незавидное, продолжает существовать, хотя значительно изменился к лучшему. Глава первая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 издавна встречающийся почти во всех городах больших и малых, а именно, работный дом. Работный дом — дом презрения, приют для бедняков в Англии. Нарисованная Диккенсом в романе картина реалистически воспроизводит организацию и порядки английских работных домов с их тюремным режимом.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 Долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя. По всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более двух-трех страниц и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны. Приходский врач, врач, состоящий на службе в приходе. В Англии раньше приходом назывался район, во главе которого церковные власти ставили священника с правом взимать с населения налоги в пользу государственной англиканской церкви. Но с течением времени приходом стал называться небольшой район в городах и сельской местности, хозяйственная жизнь которого была подчинена выборному совету граждан. В эпоху Диккенса в Англии было 15,5 тысяч приходов. К управлению делами прихода рабочие и крестьяне не допускались, ибо правом голоса обладали только жители с высоким имущественным цензом. В круг ведения приходских властей входила также организация так называемой «помощи бедным», то есть «работный дом», куда решались вступать только те жители прихода, которые потеряли всякую надежду на улучшение своих жизненных условий. Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях Это было наилучшим для Оливера Твист, потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании. А это занятие хлопотливое, хотя обычай сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал задыхающийся на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Ольвер был окружен заботливыми бабушками, восторженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и несомненно был бы загублен.